Глава 16. Беда, как обычно, пришла неожиданно. Мы ждали восстания в мае 1606 года, а беспорядки начались уже в сентябре 1605. Нельзя сказать, что это событие было для нас полностью внезапным. Кое-какие приметы указывали на бурную деятельность братьев Шуйских с середины августа. Да и Михайло несколько раз предупреждал, что его дядьки готовят какую-то пакость. Так что караулы были усилены, отпуска отменены, войска приведены в готовность номер два. В принципе, необходимые приготовления были сделаны, но ожидали мы все-таки небольших возмущений, с криками провокаторов на площадях, буйством оплаченных представителей плепса. Но шуйские сумели нас удивить. События сразу приняли угрожающий характер. Я проснулся ранним утром 15 сентября от резких пронзительных звуков сигнальных свистков. Погодка была мерзопакостнейшая. Шел сильный дождь. Наш лагерь на Воробьевых горах поднимался по тревоге. Изба, где располагался штаб и комнаты высшего комсостава, стояла как раз на месте смотровой площадки базовой реальности. И с этой точки было отлично видно, что в Москве разгораются несколько пожаров. А с веранды в подзорную трубу можно было различить движение серых масс по улицам. За считанные минуты, построенные в походные колонны полки, уже выступили к городу. А я, Бэдмен, Гарик и Михайло Скопеншуйский все еще медлили садиться в седло. Мы вчетвером продолжали стоять под навесом на веранде, бессмысленно вглядываясь в залитую дождем панораму Москвы. Мы понимали, что момент, ради которого и была предпринята столь грандиозная акция, наступил. Но лично от нас теперь мало что зависело. Сейчас войска втянутся в уличные бои, и централизованное управление станет невозможным. Дело должна была решить выучка наших солдат и сообразительность наших офицеров. Лето прошло спокойно. Еще в июне, получив богатые подарки и деньги, Вернулись домой помогавшие Дмитрию поляки и казаки. В Москве осталось только человек 600-700 шляхтичей, в основном состоящих в личных дружинах Вишневецких и Мнишика. Иностранные наемники числом до 5000, получив задолженность пожалованию за несколько лет, были распущены. Большинство уехало из страны в поисках новых приключений, но человек 800, немало обрусевших за годы службы в Москве, влились в ударные пехотные и драгунские полки новой армии, так теперь называли сформированные нами подразделения, общая численность которых дошла до 30 тысяч. В июле командармом был назначен Михаил Шуйский. Лагерь новой армии расположился вне стен города, на Воробьевых горах, и был обнесен капитальной дубовой стеной, превратившей его в мощную крепость. В начале августа полотняные шатры и палатки были заменены на избы. Так что теперь лагерь стал похож на довольно большой городок. Это впечатление усиливалось грандиозными по местным меркам зданиями оружейного, пушечного, порохового и полотняного заводов. Теперь у нас были свои ружья, пушки, порох, униформа, портупеи, седла, сапоги, а ниже по течению реки Стояли конный завод и подсобное хозяйство. На следующий год мы планировали строительство стекольного и бумажного заводов. К двум ударным пехотным полкам прибавилось три простых пехотных, которые стали теперь отличаться от ударных не качеством солдат, а количеством и составом артиллерии. В ударных было три десяти оружейных батареи пушек и одна десятиорудийная батарея гаубиц а в простых пехотных полках только две десяти орудийных батареи пушек драгунских полков стало три причем в их составе было по две шести батареи пушек официально эта сила готовилась для завоевания крыма но готова была дать отпор любому внутреннему врагу посягнувшему на установившийся порядок но до сентября таких не нашлось И тут сказывалось не только наличие мощной армии, но и проводимая Дмитрием внешняя и внутренняя политика. За несколько месяцев правления молодого царя страна буквально расцвела. Объявленные свободы промыслов и торговли создали новый средний класс купцов и промышленников. Освобожденные из кабалы крестьяне сумели вырастить невиданный урожай. А Дмитрий с нашей подачи сделал и вовсе невиданное. Простил все недоимки, отменил все подати и сборы, установив единый подоходный налог. И деньги рекой устремились в опустевшую после раздачи милостей казну. Так что недовольных, кроме Василия Шуйска и его братца, практически не было. Но эти два прохиндея создали активность как целая группа оппозиции. Наша агентура постоянно доносила о распространяемых шуйскими слухах, про самозванство нынешнего царя, про якобы нарушаемые Дмитрием православные обычаи, про готовящуюся свадьбу с католичкой. Одновременно Василий стал собирать болтающихся по лесам разбойников, прельщая их возможностью в волю погулять при мятеже. Хотя большая часть разбойников была разогнана рейдовыми группами драгун, но шуйские все-таки смогли найти достаточное количество людей для своих замыслов. Вот с этой силой нам и пришлось столкнуться дождливым сентябрьским утром. По только что поступившим донесениям разведчиков, перед рассветом в Москву вошло несколько тысяч неплохо вооруженных бойцов. Охранявшие ворота стрельцы пропустили их беспрепятственно. До 3-4 тысячи шуйски держали внутри городских стен. Дальнейшие события показали, что на сторону мятежников перешли два стрелецких полка с пушками. Кремль в эту ночь охранялся третьим батальоном первого ударного. Наши ветераны легко отразили попытку мятежников прорваться внутрь. Затем комбат Гришка Усатый вскрыл запечатанный пакет, составленный специально на случай мятежа, приказ гласил: обеспечив царю Дмитрию максимальное прикрытие, прорываться вместе с ним из города к лагерю новой армии. В случае невозможности обеспечить безопасность царя при прорыве занять круговую оборону и держаться до подхода подкреплений. Реально оценив обстановку, а Кремль в это время окружал уже тысячи две народу при нескольких пушках, Усатый приказал своим солдатам забаррикадировать ветхие ворота и разойтись по стенам, оставив в резерве одну роту. Узнавший о мятеже Дмитрий стал рваться в бой, но Гришка сумела охладить пыл молодого царя. Диспозиция на случай восстания у нас была разработана доскональнейшая. На ней вряд ли могло сказаться отсутствие двух драгунских полков, ушедших проводить разведку боем к Перекопу. Хотя наш противник наверняка надеялся, что такая недостача численного состава скажется на боеспособности. Согласно плану, третий пехотный, являясь общим резервом, остался в лагере на случай осложнений. Первый ударный... Первый пехотный и первые драгунские полки отправились к западным воротам, а второй ударный и второй пехотный – к южным. У моста через реку, напротив чертольских ворот, западную группу ожидал первый заслон мятежников – тысячи три бойцов при пяти пушках. При нашем приближении переправа взлетела на воздух. Напрасные хлопоты. Такой вариант был предусмотрен. Чуть выше по течению, еще летом, Был незаметно построен плавучий мост, тщательно замаскированный. Он дожидался своего часа в камышах. Посланная к нему группа через пятнадцать минут донесла, что мост полностью исправен и вскоре прибудет на место. Развернувшаяся на берегу батарея открыла по мятежникам убийственный огонь. Непривыкший к такому сброд стал разбегаться. Драгуны под прикрытием пушек вплавь пересекли реку и, мгновенно разогнав уцелевших, заняли оборону, прикрывая плацдарм. Под надежным прикрытием в спокойной обстановке саперы наладили переправу, и уже через полчаса вся западная группа была на другом берегу. Если шуйские планировали надолго остановить нас на этом рубеже, то они сильно ошиблись. Вторым препятствием стала довольно крепкая городская стена. Наверху Между зубцами дымились многочисленные фитили пещалей. Ворота, естественно, были заперты. Наша артиллерия снова выдвигается вперед. Несколько залпов, и ворота разнесены в клочья, а в стене проделаны два аккуратных, но больших прохода. Стрельцы, быстро узнав на собственной шкуре меткость наших солдат, оставили позиции и рассеялись по близлежащим улочкам. Дорога была открыта. Согласно диспозиции, Первой пехотной, являясь частным резервом западной группы, осуществлял наружное блокирование. Разбившись на роты, полк выстроился вдоль стен. В город вошли Первый ударный и Драгуна. Не так повезло ведомой Гариком и Скопиным-Шуйским южной группе. Двигаясь вдоль Москвы реки вниз по течению, они были атакованы крупным отрядом татарской конницы, вышедшим из задонского монастыря. Завязался нешуточный бой, который солдаты были вынуждены принимать в походных колоннах. Вот здесь и сказалось отсутствие в этой группе кавалерии. Вскоре пошла рукопашная. Упорядочить сражение Игорю и Михайле удалось только через полчаса. Командарм сумел вывести из общей свалки две сотни конных разведчиков и тут же бросить их на фланги неприятеля. Воспользовавшись моментом, Пехота смогла перестроиться и перезарядить ружья. Подтянулась артиллерия. Через несколько минут беглым огнем противник был отогнан, но постоянно нависал над флангом группы, грозя новой атакой. Полки были вынуждены идти к городу в штурмовых коре, постоянно отстреливаясь. Темп движения резко снизился. В таких условиях группа не могла выполнить поставленную перед ней задачу. Гарик по рации поставил в известность меня и бэдмэна о проблеме. Но сейчас помочь мы им не могли. Наши батальоны уже втянулись в уличные бои. Узнав об этом, командарм принял решение вызвать из лагеря резервный третий пехотный полк. Но вернувшиеся через несколько минут вестовые доложили, что лагерь тоже атакован татарами. Разведчики вскоре уточнили их численность. Узнав это, мы поняли. Наше положение стало угрожающим. Татар было тысяч пятьдесят. Стало ясно, почему Василий Шуйский пустился на такую с первого взгляда авантюру. Ведь не призовён на помощь татар, мы бы покончили с мятежом за несколько часов. А теперь не ясно, чья возьмет. Эх, не смогли мы, жители двадцать первого века, предусмотреть азиатскую хитрость предков. Вскоре поняв, что укрепленный лагерь новой армии им не взять, татары всей массой навалились на южную группу. Горынычи Михайла оказались прижатыми к городской стене в районе Крымского двора. Входить в Москву, имея на хвосте орду, ребята не решились, а между тем у западной группы обозначился определенный успех. Двум батальонам первого ударного удалось прорываясь через многочисленные уличные баррикады дойти до Кремля. Засевший там Гришка Усатый уже успел к тому времени отразить два приступа и, не видя подмоги, готовился со своими солдатами подороже продать жизнь. Из-за низкой облачности и продолжавшего идти дождя видимость была очень небольшой. Но опытный комбат, услышав частую стрельбу и увидев замешательство в тылу мятежников, сумел сообразить, что помощь близка. Собрав батальон в кулак, Усатый пошел на прорыв. Озверевшие солдаты огнем в упоры штыками разметали заслоны и бросились на соединение с подкреплением. Во время этой безумной атаки был ранен в голову царь Дмитрий. По счастливой случайности рана оказалась касательной. Солдаты на руках вынесли своего государя в расположение первого ударного прямо к моему КП. Обняв отважного комбата, я сразу начал выводить войска из боя. Этому очень мешали толпы, поваливших на улице москвичей. Коварный Василий Шуйский распространил слух, что иноземцы убивают царя, и горожане кидались на всех чужих. Нам с большим трудом удалось отойти к Чертольским воротам. И уж со всем чудом к нам сумел пробиться Вишневецкий с небольшим отрядом шляхтичей. Пожары разгорались все сильнее. Толпы мародеров грабили дома. На узких улочках завязалась общая резня. Я с Бэдменом приняли решение отходить к Воробьевым горам в лагерь, но прежде надо было выручить застрявшую на противоположном берегу южную группу. Мы решили переправиться через реку и ударить татарам во фланг. Вот тут мы с Мишкой крепко поругались. Никак не могли решить, кто пойдет на выручку, а кто возглавит эвакуацию раненых солдат и царя в лагерь. Каждый рвался в бой. Пришлось даже кинуть жребий. Идти на выручку, судьба выбрала меня. Собрав два батальона первого пехотного, батальон «Драгун», всю полковую артиллерию, раненых и убитых, Мишка двинулся к лагерю. Проводив друга, я повел войска к Москве-реке. Напротив крымского двора нашли два десятка лодок. Первая группа сумела незаметно переправиться и занять позиции вдоль берегового откоса. Вся переправа заняла от силы полчаса. Солдаты гребли, как сумасшедшие. Наконец, на правом берегу очутились все. Построившись под прикрытием драгун, батальоны пошли в атаку. Шесть тысяч пехотинцев и две тысячи всадников бросились на впятеро превышающего по численности противника. Удар был страшен. Татарская орда была мгновенно рассечена на несколько частей. Мы стали молотом, а войска Гарика и князя Михайлы – наковальней. Мы гнали полчища врагов прямо на пушке второго ударного. Через час с Ордой было покончено. Вырваться удалось нескольким сотням. Их не преследовали, не было сил. Выставив охранение, мы принялись собирать раненых и убитых. Бэдмен тоже, сумев разгромить оставленный возле лагеря татарский отряд, выслал нам два свежих батальона третьего пехотного полка и повозки для раненых. Только к вечеру мы добрались к Воробьевым горам. Потери были громадными. Около двух тысяч убитых и шесть тысяч раненых. Так закончился первый день мятежа. Едва забрежжил серенький рассвет, мы собрали всех офицеров на военный совет. Потери были даже среди комсостава. Не хватало трех ротных и одного комбата. На некоторых из присутствующих белели свежие повязки. Не отошедший от вчерашней горячки бэдмен стал злобно ругать разведку, прошляпившую подход к Москве огромной орды. Командиры разведрот сидели, понурив головы. Хотя, как выяснилось позже, их вины в произошедшем не было. Татары тоже не были дураками и шли к городу оптимальным с точки зрения скрытности маршрутом. А на близких подступах сняли несколько наших дозоров. Так как пропажа дозоров произошла накануне мятежа, то по этому происшествию еще не успели начать расследование. В общем, противник сработал достаточно четко. А вот мы явно недооценили братьев Шуйских. Подождав, пока Суворов закончит распекать разведчиков, Горыныч предложил немедленно отправиться в Москву и пройтись по улицам огненной метлой. Теперь сюрпризов не ожидалось, и даже несмотря на ослабленный состав, мы вполне могли это сделать. Но Дмитрий мягко возразил, что не собирается воевать с собственным народом. План царя был более эффектен. Раз москвичи так возмущены слухами об убийстве государей наземцами, то нужно перенаправить их гнев на другую цель. Необходимо послать в Москву солдат, имеющих бойкий язык, с целью объяснить горожанам истинное положение дел, а от активных действий временно воздержаться. Все были вынуждены согласиться, что план хорош. По крайней мере, он обещал сохранить нашу живую силу. Офицеры разошлись отдавать необходимые распоряжения. Через час агитаторы ушли в город. К тому времени вернулись посланные еще затем на разведчике. Они доложили, что в Москве царит сущий ад. Всю ночь продолжались пожары, грабежи и резня. Улицы усыпаны трупами. Шуйские пытались повести своих бойцов на штурм лагеря новой армии, но собранный ими сброд отказался от такого опасного занятия, предпочитая безнаказанно мародерствовать. Только три или четыре тысячи мятежников под командованием некого Болотникова. Сноска. В реале Иван Болотников, лидер крестьянского восстания 1606 года. Сохраняли относительную дисциплину. Сейчас эти люди собирались на зацепе. Для наблюдения за ними был послан батальон «Драгун». К полудню стало ясно, что предложенная Дмитрием тактика начала приносить свои плоды. К лагерю стали стекаться толпы горожан, желая увидеть живого царя. Через пару часов толпа достигла численности двух десятков тысяч человек. «Дмитрий уже собирался выйти к народу, но мы отговорили его». В толпе вполне могли скрываться мятежники. И тогда один выстрел. Народу было предложено прислать выборных. Через полчаса мы впустили в лагерь около сотни человек. Их тщательно обыскали, и только тогда появился Дмитрий. Он кратко и доходчиво объяснил выборным, кто поднял мятеж, а кто встал на защиту государя. Теперь у горожан появился конкретный враг. И вся эта огромная масса людей двинулась в Москву, горя желанием разнести ядовитое гнездо бояр-шуйских. Поняв, что это самый подходящий момент для контратаки, я, не спрашивая разрешения у государя, послал в догонку москвичам первый ударный полк. Второй ударный и первый драгунский были отправлены к южным воротам, имея целью разгромить группировку Болотникова. Третий пехотный, не понесший накануне потерь, был послан блокировать западную сторону, а первые и второй пехотные полки стали под стенами южной стороны. К вечеру стало ясно, что мятеж практически подавлен. Ворвавшись в город на плечах разъяренных москвичей, солдаты моментально перебили всех, оказавших хоть какое-то сопротивление. Одна из рот взяла штурмом поместье Шуйских. Среди убитых командарм опознал своих детей. Теперь в этой реальности уже не будет царя Василия Шуйского. Драгуны и второй ударные окружили группировку мятежников у зацепы и после двухчасового боя почти полностью ее уничтожили. Остатки вместе с Болотниковым сдались. После этого организованного сопротивления уже никто не оказывал. Горожанам было предложено разойтись по домам и не мешать войскам наводить порядок. Идущий два дня подряд дождь не позволил пожарам охватить весь город, так что Москва была спасена. Около полуночи Дмитрий собрался ехать в Кремль, но мы быстренько сумели отговорить царя от такого безрассудного поступка. Зачистка еще не была закончена, и по улицам бродило немало вооруженных людей. Всю ночь из города пытались выбраться небольшие группы мятежников. Но все эти попытки жестоко пресекались стоящими в охранении вокруг стен солдатами. На следующий день, словно вознаменование нашей победы, дождь прекратился. Тучи рассеялись, вышло солнце. Температура подскочила до двадцати градусов тепла. За всеми произошедшими событиями мы почти забыли, что сейчас разгар бабьего лета. Москва лихорадочно очищалась от грязи. По улицам гнали пленных и тащили телеги с убитыми. Разбирали баррикады, собирали трофейное оружие. Горожане подбирали брошенное мародерами добро. В полдень Дмитрий торжественно, насколько позволяла обстановка, въехал в город. Этот мятеж показал всем, что новая власть умеет не только раздавать милости, но, если надо, то и показывать зубы. Правда, подавление хорошо спланированной акции обошлось нам недешево. Окончательные потери составили половиной тысячи человек убитыми, 7 тысяч ранеными. Гражданское население потеряло 15 тысяч человек. Полностью были вырезаны все находившиеся в городе иностранцы, в том числе Мнишек и его дочь. Спастись удалось только Вишневецкому и двумстам его шляхтичам. Мятежники потеряли около 10 тысяч убитыми и 15 тысяч пленными. Мы до сих пор удивляемся, как удалось шуйским незаметно собрать такую силу. Но спросить уже не у кого. Главари мятежа были убиты. Кроме того, потери татар составили около сорока тысяч, да тысячи полторы было взято в плен. Убедившись, что все возмутители спокойствия вырублены, а созданная нами новая армия готова на любые действия, я, Мишка и Гарик начали подумывать о возврате домой подобрав из числа особо отличившихся комбатов кандидатов на должность командиров полков, в частности командиром первого ударного, стал Гришка Усатый. Мы проверили готовность Михаила Скупина-Шуйского и Дмитрия Первого самостоятельно управлять страной и армией. Проведя ненавязчивые беседы, мы убедились. Наши ставленники уже полностью освоили знания, технику и приемы, которые мы привнесли в эту реальность. Это была наша первая крупная акция – по глобальному изменению истории, закончившейся полным успехом. К этому надо добавить, что осуществили мы ее, не прибегая к помощи современной нам техники, кроме полевых кухонь. Ведь то оружие, которое мы натаскали, было всего лишь легкой модернизацией уже существующего в этой реальности. К тому же потенциал оставшихся в живых ключевых фигур нового государства Дмитрия и Скопина шуйского был огромен. Люди, они молодые. Жизнь впереди длинная, так что они наверняка сумеют натворить еще немало полезного. В этой реальности нас удерживало только одно дело. Надо было выяснить, что случилось со вторым Драгунским полком. Третий Драгунский благополучно вернулся в середине октября. Он пропал абсолютно бесследно. Посланные нами на юг разведчики не нашли никаких следов боя. А ведь незаметно разгромить Драгунский полк. Непростая задача. Татары, конечно, воины хорошие, но даже они не смогли бы в тихомолку вырезать полторы тысячи человек. Да и просто прикопать где-то такое количество трупов. В общем, случай был загадочный. Но перед раскрытием этой загадки мы решили взять небольшую паузу. Вернулись в базовую реальность, а окно просто свернули.